Глава десятая. Нет героя без геморроя. У любого врача есть свой пункт, своя причуда, своя визитная карточка. Один любит назначать уникарные горчичники, другой зациклен на настоях и отварах целебных трав, третий люто ненавидит аспирин и никому из пациентов никогда его не назначает. Причуда доктора Гуся была неизменной и коварной, совсем как её обладатель. Не для кого не секрет, что пациенты, как и люди, бывают разные: худые и толстые, вредные и не очень, щедрые и скупые, доверчивые и недоверчивые, раскованные и зажатые. Желающие могут продолжить перечень до бесконечности. Вредные, скандальные, черещёрдотошные пациенты не нравились доктору Гусю. Также за компанию не нравились ему и те, кто не имел привычки подогревать доктора спонсорской помощью, проще говоря, подачками. Собственно говоря, все перечисленные категории мало кому из врачей нравятся. Скорее всего, они нравятся никому. Но врачи не вправе выбирать, кого им лечить, а кого нет. Назвался гроздем, цепляйся на вилку и не увиливай. Разумеется, если с одним отдельным взятым пациентом врачу ну никак не удаётся найти общий язык, разве что только матерного. То в таком исключительном случае, а это действительно исключительный случай, ведь врачей даже учат, как находить общий язык с любым пациентом. Да-да, учат на кафедре психиатрии целый год учат. Врач может передать пациента кому-нибудь из своих коллег. Виримо брателло твори, выдумывай, пробуй. А вообще того. Для передачи пациента надо получить два согласия: непосредственного начальника, обычно заведующего отделением, и того врача, которому этого самого пациента передают. Процесс согласования сложен. Заведующие отделения просто замучают вопросами: как там, да что? А коллеги чаще всего предлагают меняться баш на баш. Ты мне отдавай своего скандалюгу, а я тебе бабушку Боже ядуванчик подкину, которая из меня всю кровь давно уже выпила. В последний раз в организацию объединённых наций обещала пожаловаться. И это ещё если есть с кем меняться. Например, эндокринологов в поликлинике меняться низким. Так же, как и урологу. Так что тащи свой крест и не жалуйся. Никто в медицинский институт на Аркане не тянул. А раньше, говорят, там даже конкурс был, какого. Не то, что сейчас, когда все в психологи ломанулись. Доктор Гус не грузил ни заведующую Татьяну Ивановну, ни коллег лишними просьбами. Сам справлялся, не маленький. Причём способ у него был превосходный. Пациенты сами просились к другим докторам. а некоторые даже писали жалобы. Одна из них, оформленная по всем правилам бюрократического этикета, лежала сейчас перед главным врачом поликлиники. Главному врачу поликлиники номер 233 города Москвы за героическому Антону Владимировичу от инвалида второй группы Парамонова АА, проживающего по улице Лекарева, дом 9, квартира 32. Жалоба Сообщаю вам, что участковый врач-терапевт Максим Павлович Гусь по своей квалификации совершенно не соответствует ни высокому званию врача, ни своей ответственной должности по причине отсутствия профессиональных знаний. Во время приёма в своём кабинете или на дому МП Гусь часто заглядывает в медицинские справочники, которые у него всегда под рукой или в сумке. Но ну, а рецепт он без справочника вообще не выпишет. Это установлено опытным путём. И как такое изпозволение, сказать, врач? Простите меня, Антон Владимирович, но без кавычек это слово я написать не могу. Как он может лечить людей, если он ничего не помнит и не знает? Как бывший начальник отдела кадров московского завода опытных и экспериментальных конструкций, я настоятельно рекомендую вам сделать следующее. Первое отдать диплом гуся МП на экспертизу для установления его подлинности. Не исключено, а скорее всего так и будет, что она окажется фальшивкой. В наше время, когда рухнули все принципы, диплом можно купить с рук в переходе. Я специально подходил и интересовался ценой. Она оказалась смехотворно низкой для диплома, всего 3000 рублей. Второе, Если уже дипломку моему огромному удивлению окажется настоящим, то вам надлежит назначить гусю МП наставника из числа врачей со стажем, хорошо зарекомендовавших себя на участке. Пусть наставник учит его медицине. Третье. Из скромности я поставил этот пункт третьим номером, а не первым. Антон Владимирович, да уберите вы этого гуся с нашего участка. Сколько же можно терпеть? А если убрать гуся в не в состоянии, потому что у него, как я подозреваю, наверху есть мохнатая лапа, то передайте меня лично кому небудь другому из врачей навсегда. Четвёртое. В случае отсутствия принятых мер, я буду жаловаться в мосгорздрав. С уважением и надеждой Аристарховдевич Парамонов, награждённый государственными наградами. Желая избавиться от неугодного пациента Максим Павлович строил из себя придурка-недоучку. Осмотрев пациента, он тут же нес справочник, якобы сверяя симптомы. По справочнику же выписывал рецепты. Лекарство было эффективным, но имело одно побочное действие в виде жалоб. Преимущественно пациенты жаловались на гуся заведующему отделением, но время от времени поднимались и выше. В департамент пока, слава богу, никто не написал. Оправдывая собою фамилию, Максим Павлович переносил начальственные клизмы спокойно, приговаривая: "Нет героя без геморроя". Недовольство администрации впрям было ему как с гуся вода. А чего, собственно, волноваться? Поругают, поругают да и отпустят. Не убьют же. Примелишат. Да вы не мешайте гусю работать, он сам себя примерирует в тройном размере. Зарплаты же не лишат. После недавних повышений зарплата у Максима Павловича стала весьма приличной. Но перед пациентами он привычно играл роль бедного доктора. При этом допускал вопиющие грехи: например, курил парламент и носил очки в дорогой оправе. В кабинете у главного врача Максим Павлович чувствовал себя так же спокойно, как и в кабинете заведующего отделением. Вошёл, поздоровался, сел и выжидательно уставился на Антона Владимировича. Вот, ознакомьтесь. Антон Владимирович старался не дать раньше времени выхода раздражению, от того был немногословен. Гусь взял двойной тетрадный листа, углубился в чтение, во время которого с губ его не сходила улыбка. Ещё глумиться с Волочь, подумал Антон Владимирович. Дочитав до конца, Гусь вернул жалобу на стол главного врача и сказал: То, что где-то окончательно выжило из ума, видно хотя бы по мозгорздраву. Скоро 20 лет как нет мозгорздрава. Делание мозгорздрава, Максим Павлович, о ваших фокусах, спорил главный врач. Мне известно, что вы постоянно совершаете нечто подобное в надежде избавиться от неприятных вам больных. Это не лезет ни в какие рамки. Почему у Максима Павловича хватило наглости для этого вопроса? И вы ещё изображаете непонимание, рявкнул Антон Владимирович, чувствуя, как гнев буквально распирает его изнутри. Неужели вам непонятно, что строя из себя дурака, вы бросаете тень на репутацию поликлиники? А окаш Сабуров не бросает тень на репутацию поликлиники, словно про себя сказал гусь. Слабое на одно место Каканова не бросает тень на репутацию поликлиники. Врачи женской консультации, промысляющие абортами среди иностранных граждан, не бросают тень на репутацию поликлиники. А доктор Гусь, который, не надеясь на свою память, разок заглянул в рецептурный справочник, оказывается, бросает тень на эту кристально чистую, незапятнанную ничем и никем репутацию поликлиники. Намёк был ясен. Станешь давить, пожалеешь. Тебе же дороже обойдётся. Антон Владимирович попыхтел, выпуская пар и указывая пальцем на потолок, сказал: "Когда-нибудь кто-то пожалуется туда. Покажите мне закон или инструкцию, согласно которым я не имею права сверяться с учебниками, справочниками и руководствами", потребовал Гусь. И кто ограничивает частоту и время этих сверок? Мне премию давать надо за ответственность. При таком положении вещей премии вы не дождётесь, нахмурился Антон Владимирович. Пора браться за ум, вы же взрослый человек в конце концов. Сколько можно? То пациентов в коридоре нахамите, то покойнику диспансеризацию проведёте, то комедию ломаете. когда-нибудь чаша моего терпения переполнится. Гусь молчал, потупив взор и уже не улыбался. Хоть это хорошо. Антон Владимирович выговорился быстро, за считанные минуты и отпустил гуся. Когда тот ушёл, главный врач позвонил заведующей женской консультацией и пригласил её к себе. Точнее, не пригласил, а приказал немедленно явиться. Та и явилась. по вечному своему обыкновению, всехавшем на баклалке. Полина Викентьевна, что у вас с консультацией творится? Что творится, я вас спрашиваю? С места в карьер начал Антон Владимирович. А что именно случилось, Антон Владимирович? вскинулся Шушов. У нас всё нормально, дай бобы всей поликлинике так. Может и нормально, только про ваши аборты иностранцам уже открыто судачат по всей поликлинике. Вы понимаете, о чём отошли, ребята? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а пренебрежительно махнула рукой Шушева. Пусть говорят. На чужой роток не накинуть платок, не так ли, Антон Владимирович? Так-то оно так, но лишний шум мне не нужен. А кому он нужен? Девона удивилась Шушевой. Мне? Да избавь меня Бог от лишней рекламы. У нас и так тфуть-футь-фу, всё хорошо. Думаю, что и вы имеете все основания быть нами довольным. Основания были. В начале каждого месяца шеф-овучало главному врачу конверт с деньгами. Плату за покровительство, иначе говоря, за крышу. А насчёт иностранцев можете не волноваться. Свои люди, знакомые, надёжные, жаловаться никуда не бегают. Это тоже надо учитывать. А бы кого же я и сама не возьму и девочку в свои мне разрешу. Сейчас же жизнь какая пошла. Подстава на подставе. Вчера по телевизору показывали, как в Архангельске, нет, в Мурманске заведующий женской консультацией дали 1000 за выдачу заведомо ложной справки о наличии беременности и накрыли её спаличным. Так что у нас Антон Владимирович все свои и только свои. свои тоже подставляют Полина Викентьевна. Я знаю несколько случаев, когда в качестве подсадной утки выступал знакомый врачу субъект. Ну на все 100% можно полагаться только на себя самого, Антон Владимирович, вздохнула Полина Викентьевна. Но тогда и заработков ждать не откуда. В какой-то мере все мы рискуем. Вопрос в степени этого риска. Но к этому вопросу мы подходим крайне осторожно, со всем положенным благоразумием. Хочется верить, но всё равно будьте осторожны, Полина Викентьевна. Тут же не то, что пациенты, свои сотрудники и подставят. В поликлинике разные люди работают. Уж не отгусили, ветер дует, прищурилась Шишова и, поняв по молчанию собеседника, что угадала верно, пояснила. Он в прошлый четверг отказался консультировать беременную со своего же участка. Вопил, что закопался на приёме и должен бежать на вызов. Пришлось мне на него надавить, на красавца нашего. Теперь он ясное дело ходит и поносит меня. Ещё бы Страшкевич вспомнил. Полина Викентьевна была одной из старейших сотрудниц поликлиники. 27 лет на одном месте, из них 23 года на заведовании. Шешова благополучно пережила несколько главных врачей не потому, что была семипядивалбу, а потому что умела делиться. Это невысокая, сильно сутулая женщина с заметно косящими глазами, была курочкой, несущей золотые яйца. У кого бы из главных врачей поднялась рука от неё избавиться? Ясное дело, ни у кого. Женская консультация наиболее хлебное подразделение поликлиники. Аборты, установка внутриматочных спиралей, пристраивание народу в хорошие, пользующиеся спросом родильные дома. Ну и больничный лист при удобном надёжном случае за деньги выдать это уж как говорится, святое, хлебносучное. Не имеющие медицинских полисов нелегалы, а точнее нелегалки, часто нуждаются в услугах врача-гинеколога. Конечно, они могут обратиться в какой-нибудь медицинский центр, благо таких хватает. Но тем и хороши женские консультации в обычных поликлиниках. что стоимость ихлевых услуг гораздо ниже тарифов частных клиник. Понятно почему. Всё оборудование казённое, аренду, коммунальные расходы и налоги платить не надо. Впрочем, нет, один налог там существует отчисление в пользу заведующей, из которых потом платится и дань главному врачу. От заведующей вообще много зависит. Хорошая заведующая не только не мешает зарабатывать, Но и создаёт подчинённым хорошие условия. Ей же тоже от этого прямая выгода. Одноволишьне разрешало делать шишу своим девочкам. Никогда не увеличивайте заранее согласованную цену. Мало ли что может прийти вам в голову, вдруг покажется, что неправильно оценили платёжеспособность клиентки, или же просто жадность заиграет. Можно просто подумать. А накинуко я ей ещё пару сот. Он всё равно не откажется. Так поступать нельзя. Подобное поведение сильно обижает клиентуру, и ещё полбеды, если к вам просто перестанут ходить. Гораздо хуже, если вас прямо так с потрохами сдадут ментам. Девочки слушали и клятвенно заверяли, что они не дуры и себе не враги. И если, дорогая Полина Викентьевна, так плохо о них думают, и прочее, прочее, прочее. Заверяйте, клятся вся они мастерицы. Однако же в прошлом году доктор Страшкевичу годило под суд именно по причине собственной жадности. У Страшкевича наблюдалась тридцатилетняя беременная, журналистка, между прочим. Никакая-нибудь там безграмотная торговка овощами. а женщина образованная, разбирающаяся во всех хитросплетениях жизни и умеющая за себя постоять. Журналистке очень хотелось попасть в девятый роддом. И не так уж чтобы далеко, и учреждение хорошее, чуть ли не передовое. Страшкевич обещала посодействовать, оценив свои услуги в 5000 рублей. Уговаривались чуть ли не в самом начале наблюдения. Когда же настал срок рожать, Трошкевич сообщила, что обстоятельства изменились. Цены на всё выросли, и теперь меньше, чем за 8.000, она стараться не станет. Наглость. Конечно, наглость, циничное нарушение договора. Расчёт был на то, что женщина согласится. Коней напереправи не меняют. Скоро уже вода отойдёт. Как тут новый канал для госпитализации искать? К радости идиотки Страшкевич, беременная журналистка согласилась на новую цену без пререканий. А что ей было пререкаться, если она для себя сразу решила, что жадная тётя-доктор заслуживает наказания уголовного. Какая в таком случае разница: 5, 8 или даже 12.000? Всё равно эти денежки, помеченные должным образом, дадут оперативники. Они же их и заберут. Пролетело это теперь мимо девятого роддома. Зларадно крикнула Страшкевич в лицо коварной сдатчице во время оформления изъятия неправдных денег. Будешь рожать в роддоме при 168 больница, рядом с бродяжками и вокзальными шлюхами. Не волнуйтесь за меня, Элона Германовна, спокойно, как и подобает беременной, ответила она. Мне более простой вариант подсказали. дождаться, как вода отойдут, и сразу в девятку ехать. Тогда уже не откажут. Вы лучше о себе подумайте и о том, что на суде говорит. А в зале суда, по словам Похонцова, вы представлявшая там поликлинику, Сторожкевич вылобилуга и обещала исправиться, и умоляла не сажать её за решётку, а то некому будет воспитывать девятилетнего сына. Суд вошёл в положение матери-одиночки и дал ей стандартные 2 года условно. Из поликлиники Страшкевич уволилась ещё до суда, официально по собственному желанию, а на самом деле по настоянию Шушовой. Полина Викентьевна придерживалась распространённого мнения, что Горбачёва только могилы исправит, и не желала держать у себя кадры подобные Страшкевич. Раз уж сподобилось вас увидеть, Антон Владимирович, то спрошу заодно, вспомнила Шушова. Что такое, невероятно ожидается в среду на конференции, раз Пахомцев звонит мне и особо напоминает, чтобы явка была стопроцентной. Неужели сама Медынская приехать собирается? Начальник окружного управления здравоохранения Л. Эдуардовна Медынская появлялась по поликлинике нечасто, где-то раз в 2-3 года. Нет, Медынская не приедет, ответил Антон Владимирович. Приказ по департаменту будем зачитывать и разъяснительную работу вести. Так можно же объяснить толком. Очень долго каждому объяснять отдельно. Придите на конференцию, и там и узнаете. Вы меня так заинтриговали, что я теперь спать не смогу, Антон Владимирович. Хоть у двух словах скажите, что это за приказ такой? Да вас оно в общем-то и не касается, Полина Викентьевна, это больше про участковую часть. Северо-западном округе терапевт, дежуривший в воскресенье по поликлинике, констатировал на дому смерть 75-летней женщины, наблюдавшейся в поликлинике, и выписал свидетельство о смерти. Явно на констатацию не ходил, потому что милиция, приехавшая осмотреть труп, заподозрила насильственную смерть от удушения подушкой. Труп пошёл на судебно-медицинское вскрытие, подтверк труп пошёл на судебное медицинское вскрытие, подтвердившее насильственную причину смерти. Врачи сейчас под следствием, выясняют, не был ли он подкуплен племянником умершей. Ну и как водится, очередной приказ об усилении контроля за выдачей врачебных свидетельств о смерти. Татьяна Алексеевна будет проводить занятия по этой теме. Господи, Шишово перекрестилось. Из-за одного чудака на букву М в Москве покоя нет. А как же вы хотели? улыбнулся Антон Владимирович. Один за всех и все за одного. Помните? Как же не помнить? Шишова закатила глаза. Я была председателем совета отряда. Мечтала стать актрисой. Вы можете себе представить, что в юности я была копией Марины Ладыниной. Мого собрал не дрогнувшим голосом галантный, как и подобает офицеру, пусть даже и отставному. Антон Владимирович, вы и сейчас на неё похожи. Но актрисы из меня не получилось. Шишова смахнула огрундым пальцем набежавшую слезу. 2 года подряд поступала по кругу в гитес, щуку, щепку и всегда неудачно. Потом взялась за ум, пошла работать санитаркой в боткинскую Я одновременно начала готовиться в медицинский. Раз уж решила актрисы изменения не вышло, так хоть пользу людям буду приносить. Вот и приношу. Приносите и дальше, Полина Викентьевна, перебил главный врач, не желая битый час слушать воспоминания Шишовой. Я вас более не задерживаю. Примерно через 4 часа Антон Владимирович уделил личной жизни Ой, чёрная лилия оказалась такой же жадной хищницей, как и добрая дюжина, если не две, её предшественницы. Ничем, кроме материального статуса Антона Владимировича, она не интересовалась. В итоге первое свидание продлилось недолго, около часа, и, разумеется, оказалось последним. Не уж-жели здесь собрались одни сучки, печалился Антон Владимирович, просматривая новые анкеты. Почти половина женщин рассказывали о себе в стихах. А если точнее, то одним единственным стихотворением, которое Антон Владимирович давно выучил наизусть. Начиналось стихотворение словами: "Я по жизни такая всякая, то пугаюсь, то лезу в драку я, то уродина обалденная, то красавица несравненная". После интригующего начала шёл перечень достоинств объекта. Я готовить умею по-разному, и в постели бываю страстную, но бывает, попадаю в депрессию. Больше всего Антону Владимировичу нравилась концовка. Извращенцам не суетиться. Знаете, жду я прекрасного принца. Ну разве не лучше написать о себе: люблю живопись, кошек, андеистские фильмы. Думал Антон Владимирович, Хоть какое-то создаётся представление о человеке. Или там: "Обожаю кататься на коньках и заниматься сексом при свете". Но это заезженная муть, что она может сказать о человеке? Только одно дурая. Тем, у кого в анкетах находилось это стихотворение, Антон Владимирович никогда не писал. К сожалению, не радовали и все остальные. В жизни отставного подполковника медицинской службы не было места празднику. Я та вон, порой впадал в ниистовство. Втихо интеллектуальное ниистовство, когда внешне никаких признаков, а внутри словно извергается вулкан Везувий. Хочется вскочить, начать крушить всё вокруг, задать всем перцу, короче, устроить последний день Помпеи. Однако последний день Помпеи автоматически становился бы последним для руководства поликлиникой. это Иван Антон Владимирович допустить не мог